Деньги наделяют властью. Казима Медичи строит политическую империю на основе банковского дела. Ключевая фигура Медичи – национальность итальянцы, осуществление стратегии 1397-1494 годы. Ситуация. Семья Медичи занимается банковским делом из итальянского города-государства Флоренции. Будучи главными банкирами Ватикана, они доминируют в финансовом секторе Европы. Банк Медичи был основан Джованни Дебичи Медичи в 1397 году, который наслаждался золотой эпохой правления своего сына Козима, вступившим в должность в 1429 году. Используя огромное банковское богатство для культурного и политического влияния, он стал фактическим правителем Флоренции, так сильно подняв социальный статус своей семьи, что она процветала вплоть до 1494 года до изменения банковских интересов. К началу XV века итальянские города-государства хорошо зарекомендовали себя как столицы европейского банковского дела, во главе которых стояли такие семьи, как Барди и Перуци. Тем временем семья Медичи преуспела в торговле шерстью. К XIV веку они были одной из знатных семей во Флорентийской республике, но самыми могущественными не являлись. Однако создание Банка Медичи в 1397 году привело к быстрому росту их экономического состояния. Так что когда Козимо-старший взялся за контроль бизнеса спустя 32 года, он стал одним из самых богатых людей города. Кроме того, его отец повысил репутацию семьи, защищая народные налоговые реформы. Но Козимо не был доволен тем, что являлся всего лишь одним из лидирующих людей Флоренции. Он хотел быть единственным, кто находился на вершине Олимпа. Поэтому решил усовершенствовать деятельность банка для максимизации прибыли. Тогда он вложил все свои средства в город, утвердившись в звании ведущего культурного покровителя художественного золотого века, а также как популистская политическая фигура. В течение пяти лет Козьма был некоронованным монархом Флоренции и занимал эту должность до конца жизни. Его семья получила награду за политическую и культурную хватку на века вперед. Таким образом, его жизнь и он сам – образец того, как частный капитал, может привести к общественному влиянию. Игра чисел С самого начала Козима понимал, что его амбициозные цели могут быть достигнуты только в том случае, если банк будет процветать. Отец оставил ему процветающий бизнес, но Козима стремился всевозможными способами приумножить его еще больше. Он был известен тем, что управлял своей коммерческой империей в ежовых рукавицах. Самым большим преимуществом Козима было то, что семью Медичи уже считали банкирами папства в Риме. Мало того, что это было само по себе прибыльным учреждением, на которое приходилось больше половины банковского бизнеса вплоть до 1434 года. Но еще и тайные знания о финансовом положении Ватикана давали Козима существенное влияние. Также это был и мощный инструмент маркетинга. Члены королевских семей и аристократы держали свои деньги в том банке, который предпочитал папа. Таким образом Козима использовал данную платформу для проведения эффективной международной экспансии. Вскоре у него были отделения банков в таких отдаленных странах, как Бельгия, Англия, Франция, Швейцария и по всем итальянским городам-государствам. Его клиентами были многие из самых влиятельных семей на континенте. Имея доступ к огромным вкладам золота и наличных денег, он был способен позволить еще большие кредиты и инвестиции. Поскольку расставщичество начисления процентов по кредитам не было разрешено католической церковью, он использовал множество других методов получения прибыли. К примеру, банк был на первом месте по развитию обмена валюты и выпуска векселей, позволявших банку взимать проценты, что не противоречило церковному законодательству. Более того, он настаивал на повышении эффективности своих сотрудников и защищал формирование развивающейся дисциплины учета – по методу двойной записи, то есть ведения учета всех доходов и расходов. Он развивал концепцию холдинговой компании, структурируя банк так, чтобы учреждение в целом не могло пострадать от распространения кризиса со стороны любого испытывающего трудности банковского отделения. Таким образом, Козимо превратил успешный банк в абсолютный источник финансов, крупнейший международный банк на планете – Семейный бизнес В современном мире также хватает политических династий, основанных на личном богатстве. Например, США могут похвастаться самым, пожалуй, известным примером – семьей Кеннеди. Хорошо зарекомендовавший себя Джозеф Кеннеди вывел свою семью на новый уровень, заключая хитрые сделки в первой половине 20 века. Так он помог своему сыну Джону стать 35-м президентом США – А брат Джона, Роберт, Бобби, был еще одним претендентом на пост президента, пока пуля убийцы не уничтожила эту мечту. Между тем, именно личный скандал положил конец всем шансам на президентство их третьего брата, Эдварда, Тедди. «Покупательная способность». Медичи появились тогда, когда только несколько семей по всей Италии долгое время правили могущественными династиями. Среди них были и пресловутые Борджа, родом из Испании, но управлявшие Римом и Ватиканом, и Сфорца в Милане. Теперь, имея в личном распоряжении невообразимое богатство, Козимо стремился укрепить свою политическую власть и сделать так, чтобы его семья была могущественной династией наряду с Борджа и Сфорца. «Хоть Флоренция официально являлась демократическим государством, если вы хотели продвинуться вверх по иерархии, приходилось платить. Будучи популистским политиком, он потратил немало денег для того, чтобы победить на выборах в 1434 году и стать великим мастером ордена имени святого Джона Баптиста, святого покровителя Флоренции, не изменяя республиканских форм, должность на которой он находился до конца своих дней». Он использовал финансовые силы для обеспечения политической власти, которая, в свою очередь, обеспечивала постоянный успех бизнеса. Также он использовал влияние и богатство для того, чтобы финансировать некоторых величайших художников эпохи Ренессанса. Опять же, Козимо оказался в беспроигрышной ситуации. Он сдавал в эксплуатацию здания и произведения искусства таким личностям, как Брунелески, Гиберти Донателло и Фра Анджелика. Флоренция стала культурной столицей мира Ренессанса, поэтому ее величие обеспечивало неизменную популярность и доминирующее положение в обществе. Когда Козима умер в 1464 году, лучшие годы банковского дела были уже позади. Контроль над бизнесом перешел к его сыну Пьера Подагрику из-за болезни Подагры, а затем к сыну Пьера Лоренцо, Никто из них не мог бы сравниться банковской хваткой с Козимо. Погружаясь в политическую жизнь Флоренции в ущерб бизнесу, неудачи только подчеркнули стратегическое превосходство Козимо в равновесии этих двух сфер. К 1494 году банк начал терять свое превосходство. Тем не менее Козимо был настолько талантлив в увеличении влияния Медичи, что семья оставалась одной из великих политических сил Европы даже после упадка банка. Его потомки были великими герцогами Тосканы с 1531 года, род которых прервался в 1737 году из-за отсутствия наследников мужского пола. Кроме того, из семьи Медичи вышли не менее четырех пап и двух королев Франции в XVI-XVII веках, обладающих невероятным влиянием в международной политике. Это наследие человека, который, возможно, лучше всех понимал взаимозависимость между деньгами и властью. Хронология событий. 1389 год. Козимо Медичи, старший, родился 27 сентября во Флоренции. 1397 год. Джованни де Бичи Медичи создает «Банк Медичи». 1429 год. Козимо берет на себя управление банком и делает его ведущим финансовым учреждением в Европе. 1434 год. Он побеждает на выборах и становится великим мастером ордена имени святого Джона Баптиста, святого покровителя Флоренции. 1464 год. Козима умирает 1 августа во Флоренции. Его сын Пьера берет на себя управление банком. 1494 год. Банк закрывается после долгих лет неумелого руководства. 1513-1521 годы. Первый из Медичи папа Лев X. 1523-1534 годы папа Климент VII. 1531 год семья становится потомственными герцогами Флоренции. 1547-1559 годы Екатерина Медичи становится королевой Франции. 1559-1565 годы Пий IV. Папа. 1600-1610 годы. Мария Медичи, королева Франции. 1605 год. Последний папа из Медичи, Лев XI. 1737 год. Последний герцог Медичи, Джан Гастоне, умирает, не оставив наследника. Тип стратегии. Доминирование. Ключевая стратегия – использование богатства с помощью банковского дела для завоевания политической власти. Результат: влияние на итальянскую и европейскую экономику даже после банковского краха. Также использовано сфорца в Милане в 15-16 веках, семьей Кеннеди в США.